Глава двадцать первая Марк Брут едва сдерживал злость, вызванную скорее потерей физической формы, чем молодым греком по имени Клиант, который танцевал вокруг него с учебным мечом. Совсем недавно он бы с легкостью расправился с этим юношей, но вместе с годами от него ушла и немалая доля скорости движений, и только ежедневные спарринги позволяли Бруту удерживать хоть малую ее часть. Он знал, что лицо и голая грудь у него сейчас раскраснелись, как после бани. На вдохе воздух попадал в легкие горячим, словно из печи, и пот лился по всему его телу градом, тогда как противник выглядел все таким же свежим. И пусть Марк понимал, что подобные мечты, глупости, полные бессмыслица, ему хотелось, чтобы юность вернулась хоть на мгновение. Тогда он поставил бы Грека на место». Клиент все еще побаивался римского проконсула, который выбрал его в партнеры по спаррингу. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, он пока так и не смог нанести противнику выводящий из строя удар и лишь несколько раз черканул по его рукам красной краской, которая покрывала деревянный меч. Тем не менее, молодой человек чувствовал, что поединок складывается в его пользу, и ему нравилось, что друзья подбадривают его криками, стоя за чертой тренировочной площадки. Афины, конечно, управлялись Римом, но толпа открыто поддерживала юного грека. Вдохновленный этими криками, Клеант блокировал атаку щитом и нанес удар в шею римлянина. Это был опасный удар, чреватый смертельным исходом даже в бою на деревянных мечах. Брут разозлился, отражая его, и перешел в наступление, нанося удар за ударом, и заставил Клеанта отступать». Когда-то Марку мало кто мог противостоять в бою один на один, и даже сейчас его мастерство производило впечатление, хотя он тяжело дышал и вспотел так, что с его мокрых волос летели капли. Клиант не спешил переходить в атаку. Все удары, которым его обучили на тренировочных курсах, не могли пробить защиту римлянина. Однако он не хотел выиграть только потому, что соперник полностью вымотался. Он взглянул Бруту в глаза и прижал меч к бедру острием вниз». Оба были одеты только в короткие штаны, без ремня с ножными, но намерения клиента не вызывали сомнений. Марк Брут выпятил нижнюю губу и принял вызов. Он подошел ближе, пристально следя за противником, и тоже прижал меч к бедру, готовый к единственному удару. Молодым людям такое нравилось, ставка на быстроту реакции. Брут, полностью расслабившись, следил за глазами клиента. В атаку Грек пошел без предупреждения, нанеся удар, который в тренировочных классах выполнял за свою короткую жизнь тысячу раз. Он принял решение, и его рука с мечом тут же взлетела вверх. Но к своему ужасу Клиант почувствовал, как меч противника прочертил красную черту на его шее, и краска, смешавшись с потом, закапала ему на голую грудь. Тут же последовали два коротких удара по внутренней стороне бедра, от которого в настоящей битве человек быстро истекал кровью, и в бок. Случилось все в мгновение ока, и бруд хищно улыбнулся, отступая на шаг. «У того, кто действует вторым номером, скорость обычно выше. Разве тебя этому не учили?» — спросил довольный римлянин. «Подготовленный боец реагирует быстрее того, кто планирует удар». Клиент поднес руку к шее, и на его пальцах осталось красное пятно. Затем он посмотрел вниз, туда, где краска капала с правого бедра. Толпа затихла, и он поклонился римскому наместнику. «Я запомню урок», — пообещал юноша. «Еще разок?» Но тут головы всех присутствующих повернулись на хлопки, разнесшиеся по тренировочной площадке. Брут увидел Гая Кассия, стоявшего у ограждения, бодрого и подтянутого. Узнав составляющих ему компанию Светония и Гая Трибония, он почувствовал, как закаменело его лицо, и бросил учебный меч к клианту, который едва успел его поймать. «Не сегодня», — ответил он уже на ходу. «У меня, похоже, гости», — и направился к троице, которая дожидалась его. «Присоединитесь ко мне в бане», — пригласил их Марк. «Мне надо смыть пот». Кассий охотно кивнул, тогда как по выражению лица Светония чувствовалось, что это предложение ему определенно не нравится, и он резким движением провел рукой по жидким волосам. Гай Трибони оглядывался вокруг с неприкрытым интересом. Они последовали за Брутом в бане, которые располагались рядом с тренировочными площадками в одном здании с раздевалками. Мужчины разделись и передали одежду рабам, чтобы те ее вычистили и пропарили. Марк Брут не обращал внимания на остальных, зная, что им все равно придется его дожидаться, хотят они этого или нет. Он спокойно стоял, пока его поливали водой, а потом провел гостей в самую жаркую парную, чтобы пот вытравил грязь из его кожи. В окружении незнакомцев старый Кассий, конечно же, не мог обсуждать свои планы, поэтому все четверо молчали, окутанные паром, а потом вслед за Брутом окунулись в холодный бассейн и улеглись на столы, где рабы стали втирать им в кожу масло и счищать грязь скребками из слоновой кости, вытирая их анабедренные повязки. Прошел добрый час, прежде чем их оставили одних. Иногда знатные люди предпочитали подремать после бани, а многие хотели поговорить о делах». Рабы скромно ушли, но остались за наружной дверью в надежде, что посетители, уходя из благодарности, бросят им несколько монет. Светоний не подозревал, что его волосы после пара и масла напоминали змеиные хвосты и никоим образом не прикрывали его лысину. Он поднял голову и увидел, что остальные лежат на столах, закрыв глаза. — Как приятно найти в Афинах настоящую римскую баню, — сказал он. — Нам так много надо обсудить. Звук, который издал Брут, более всего напоминал стон, но он сел. Остальные последовали его примеру. Светони прикрыл руками обвисший живот и дряблые бедра. Баня лишала человека достоинства, и он сожалел, что не может завернуться в тогу. — Так что привело вас сюда? — спросил Марк Брут. — Я надеялся послушать оратора Финесса, который сегодня выступает на Агоре. — А его стоит послушать? — — спросил Кассий. Марк пожал плечами и взмахнул рукой. «Ты же знаешь греков. Они видят в мире только хаос и не предлагают решений. Это паутинки на ветру в сравнении с римскими мыслителями. По крайней мере, мы, римляне, практики. Если видим хаос, разбиваем ему голову». «Они такие самодовольные. Я это давно знаю», — ответил Гай Кассий. «Помнится, один грек говорил мне, что они придумали все, от богов до секса. Я указал, что римляне взяли их идеи и улучшили. Арес стал Марсом, Зевс — Юпитером. И, разумеется, хотя мы не могли улучшить секс, именно мы догадались заниматься им с женщинами». Брут рассмеялся, хлопнув его по плечу. «Не хочу прерывать вашу дискуссию о философии», — вмешался Святоний. «Но у нас есть более важные дела!» Кассий и Брут насмешливо переглянулись, а он заметил это, и его рот превратился в тонкую полоску неодобрения. Гайд Трибони в это время просто наблюдал за ними, не решаясь присоединиться к разговору. Марк вздохнул. Он так хорошо расслабился после бани, и ему не хотелось возвращаться к делам. «Тогда скажи мне, Кассий, — заговорил он все же, — кто или что привело тебя сюда из Сирии?» «Кто же еще как не Цезарь?» — ответил Кассий Лонгин. «Ты знаешь, что он сформировал Триумвират?» «С Марком Антонием и гальским военачальником Липидом». «Да, я не настолько далеко от Рима, чтобы не знать об этом», — кивнул Брут. «У него теперь власть, как у императора!» — выкрикнул Светоний, которому надоел этот мягкий тон собеседников. «Ведет себя как диктатор, продает нашу собственность, издевается над законом». Ты знаешь о проскрипциях? Марк Брут зло усмехнулся. Я внесен в список, это мне известно. Что с того? На его месте я бы поступил так же. Ты же не смиришься с возвышением нового Цезаря, сколько бы ни притворялся, прошептал Святоний. Брут мрачно смотрел на него, пока тот не отвел глаз. Держи себя в руках, Святоний, во всяком случае в моем присутствии, потребовал Марк. «Я, в конце концов, проконсул Македонии. А кто ты? Я теперь не знаю». Светоний вытаращился на него, а Кассий улыбнулся, и, чтобы скрыть улыбку, повернулся к обиженному бывшему сенатору спиной. «Я изгнанник!» — воскликнул Светоний. «Вот кто я! Я один из освободителей! Я спас Рим от безумного тирана, который превратил республику в посмешище, который уничтожил столетия цивилизации, став слишком могущественным, чтобы сохранять баланс сил! Вот кто я, Брут! А кто ты?» Марк Брут воспринял эту тираду как лай пса, и только улыбка его чуть увяла. Но святоний и не дожидался ответа. Через мгновение он продолжил, и его слова полились, словно прорвавший дамбу поток. «Несмотря на все, что я сделал для республики, мой дом забрали! Законную амнистию, касающуюся меня, отменили, и моей жизни угрожает опасность!» «Даже здесь, в Греции, опасность это исходит от любого римлянина, который увидит свой шанс в том, чтобы отрубить мне голову и заработать целое состояние. Ты думаешь, тебе ничего не грозит, Брут? Мы прошли такой долгий путь, а теперь можем потерять все, потому что этот ублюдок пытается присвоить власть, которой ему не принадлежит. Он свалит нас, если мы его не остановим». «Ты напоминаешь мне перепуганную старуху, сенатор» ответил Марк Брут. Попытайся вспомнить о своем достоинстве. О моем достоинстве! взвизгнул Святоний. Марк отвернулся от него, оставив нервного сенатора с раскрытым от изумления ртом. Я не сидел, сложа руки. Кассий, продолжил Брут, словно забыв про Святония. Я работал с легионами и легатами, добиваясь их верности. «Я поднял налоги, чтобы заплатить еще за два легиона, в основном из греко-римлян. Они упражняются каждый день и поклялись в верности именно мне. Ты можешь сказать о себе что-то похожее?» Старый сенатор улыбнулся. «У меня семь легионов в Сирии и еще четыре пришли из Египта. Всего одиннадцать, полностью вооруженные и экипированные всем необходимым». «Они уважают республику, и без цезарианцев, нашептывающих им в уши всякую дурь, они абсолютно верны тем, кто освободил Рим. Я тоже не терял времени даром. Ты знаешь, что я не из таких». Слова Кассия, особенно о количестве легионов, порадовали Брута, и он кивнул, признавая его заслуги, прежде чем бросить взгляд на Светония. «Знаю», — согласился он, — «видишь Светоний?» «Касси и я работали рука об руку, создавали армию, пока ты надувал щеки и чесал языком в Риме. Светоний, как и остальные, сидел голым, так что они увидели, как краснота опускалась с его перекошенного лица, пока не добралась до нижней части живота. «Это я обезопасил наше будущее, передав флот сексту Помпею!» — возмущенно воскликнул Светоний. «Если бы мы с Бибулом не позаботились об этом, ты бы уже в этом году столкнулся с вооруженным вторжением, Брут. Вот что принесло тебе мое надувание щек. Необходимое время!» «Я уверен, все согласны с правильностью этого решения». Кассий попытался ослабить напряженность. «Секст Помпей молод, но его ненависть к фракции Цезаря хорошо известна. Ты поддерживаешь с ним связь?» «Спросил он Марка». «Да», — ответил тот, взглянув на Светония, который смотрел прямо перед собой и пожав плечами. «Флот у него только на западе, и мое имя не вызывает неприятных ассоциаций ни в его лагере, ни у него самого. Конечно же, мы на связи. Вы знаете, что к нему перебрались братья Каска?» «Нет, я не знал», — ответил Кассий. «Хорошо, но их поместье продали, чтобы пополнить казну». «Еще один повод для них быть с нами», — заметил Брут. «Сейчас нам никакие сюрпризы не нужны. Мы можем использовать флот, чтобы высадиться на римской территории или дождаться их здесь». «Да, Светоний, я знаю, что они придут. Октавиан и Марк Антоний не могут игнорировать нас, когда в Риме иссякают запасы зерна. Они должны прийти, и они высадятся в Греции, как сделал Юлий Цезарь, когда воевал против Помпея». «Только на этот раз они потеряют половину армии, которую секст Помпей отправит на морское дно. Я все правильно понимаю, Кассий?» «Я на это надеюсь», — ответил худощавый сенатор. «На этом основана наша надежда покончить с ними». Когда они выходили из бань, Марк Брут сунул руку в кожаный кошель, чтобы бросить рабам несколько медных монет. Потом он достал серебряной сестерцей и кинул его Кассию. Тот, хмурясь, поймал монету, но, разглядев ее, рассмеялся. «Спаситель республики?» «Знаешь, Брут, мне кажется, это нескромно». Марк сухо улыбнулся и кинул другой сестерцей Светонию, который, поймав ее, всмотрелся в вычеканный на металле профиль. «Ваши имена просто не поместились», — объяснил им Брут. «А сходство есть, правда». «Как проконсул я несу ответственность за чеканку денег, так что особых проблем не возникло. И нам надо постоянно напоминать гражданам, почему мы убили в Риме этого человека». Он кивнул Светонию. «В этом, надеюсь, у нас расхождений нет». Кассий поджал губы при слове «убили», но когда он отдавал монету, на лице его читалась удовлетворенность. «Действительно, образ — это все», — согласился он. «За долгие годы жизнь меня этому научила. Люди знают очень мало, только то, что им говорят. И я убедился, что они готовы поверить чуть ли не всему, что слышат». Брут хмыкнул и бросился бросил сестерцы одному из банщиков. Раб низко поклонился, не веря своему счастью. «Я никогда не отрицал, что у меня есть личные причины для участия в этом кассе», — сказал Марк. «Все, что я сделал, все, чего достиг, накрывала тень Юлия Цезаря». «Что ж, я зажег факел и разогнал темноту. Монеты — еще один шаг в этом направлении. Мы спасли республику, если только теперь не отдадим ее этому мальчишке-октавиану». «Мы не отдадим», — заверил его Касси Лонгин. «Он непременно придет к нам, а прийти он может лишь морем. Если только они не пойдут через север Италии и не ударят суши», — мрачно изрек Светоний. Брут и Кассий повернулись к нему, но он не собирался им поддакивать. «А что? Расстояние такое же, как и Сирии. Нельзя же просто игнорировать угрозу нападения с суши. Что для легионов миллион шагов?» «Сенатор», — в голосе Марка Брута слышалось презрение. «Если они поведут так много людей так далеко на север, нам об этом скажут. У нас есть флот, помнишь? Если цезрианцы уйдут на север... «Мы займем Рим задолго до того, как они успеют вернуться. Я буду счастлив, если они это сделают. Тогда мы разом решим все наши проблемы». Светоний пробурчал что-то нечленораздельное, и его лицо снова побгровело. В толпе греков римляне выделялись и короткой стрижкой, и военной выправкой. На улице Марк махнул рукой отряду солдат, который дожидался его. Они отсалютовали и взяли их в кольцо» должен сказать что ты поступил правильно выбрав афины брут кассий на ходу оглядывался по сторонам приятный город дома далеко друг от друга боюсь в сирии слишком жарко летом и слишком холодно зимой страна суровая зато легионы более закаленные сколько у тебя кораблей чтобы перевести их спросил марк брут кораблей ни одного ответил пожилой сенатор «Я отослал всю сексту Помпею. Мне они не нужны. Отсюда доверие есть дорога по суше, а для переправы через Босфорский пролив есть паромы. Рядом Византий. Тебе надо как-нибудь взглянуть на этот город, Брут, если ты там не бывал. В чем-то он такой же греческий, как Афины, даже старше Рима». «Да, когда моя голова хоть на день вылезет из петли, я, возможно, потрачу время на старые карты и города», — кивнул Марк. «Сколько времени потребуется твоим легионам, чтобы добраться до Македонии?» «Они уже маршируют. К весне у нас будет армия, которая найдет, что противопоставить армии Триумвирата, потрепанной после морского вояжа. Мы поведем в бой девятнадцать легионов, более 90 тысяч человек, в большинстве своем ветеранов. И те жалкие остатки римской армии, которые останутся после столкновения с флотом секста Помпея, не смогут устоять перед нами». «Командовать, естественно, буду я», — вставил Марк Брут. Кассий внезапно остановился, и другим пришлось сделать то же самое, так что толпа греков была вынуждена обходить кольцо из охранников. Так вода обтекает брошенный в неглубокую реку камень. Послышались проклятия на греческом, но римляне их проигнорировали. «Мне представляется, что у меня больше легионов, Брут», — возразил Гай Кассий. «Мы же не хотим проиграть войну до ее начала, погрязнув в спорах». Марк оценил решимость в голосе худощавого человека, который смотрел ему в глаза. «У меня опыта больше, чем у тебя или у любых пяти твоих легатов», — ответил он. «Я не один год сражался в Галлии, в Испании и в Египте. Я не ставлю под вопрос их веру в тебя, Кассий. Но при Цезаре я не мог проявить себя. И теперь этого не повторится». Кассий Лонгин, в свою очередь, начал прикидывать, как долго ему следует стоять на своем и когда лучше сдаться. «Тогда командовать будем вместе», — предложил он. «Армия слишком велика, чтобы приказы отдавал один человек. Тебя это устроит? Каждый со своими легионами». «У меня восемь против твоих одиннадцати, Кассий, но, думаю, они сделают все, что нужно, когда придет время. Я только хочу, чтобы кавалерия подчинялась мне» ответил марк брут я знаю как использовать ее экстраординарнее очень хорошо ответил гай кассий у меня их восемь тысяч в знак дружбы они твои четверо римлян двинулись дальше святоний качал головой его раздражение только нарастало его спутники обсуждали будущее без учета роли которую сыграли он и бибул вы думаете все дело в войне с усмешкой спросил он Или в нескольких монетах с хвастливыми словами?» Брут и Кассий остановились вновь. Оба одарили его суровым взглядом, но Святоний продолжал, отказываясь плясать под их дудку. «И кто из вас станет императором, когда все закончится? Кто будет править Римом, как владыка?» — поинтересовался он. «Святоний, я не думаю, что...» — начал Кассий, но к его изумлению тот поднял руку, предлагая ему помолчать. «И я знал тебя мальчишкой, Брут!» — повернулся Светоний к Марку. «Ты помнишь?» «Да, помню». В голосе Брута слышалось предупреждение, но вышедший из себя бывший сенатор ему не внял. Толпа по-прежнему обтекала их с недовольным ворчанием. «Тогда мы с тобой верили в республику, видели в ней не фантазию, а что-то реальное, что-то достойное, и считали, что за нее можно отдать жизнь», — напомнил ему Святоний а Юлий в это не верил. Республика стоит жизни, помнишь? Она также стоила смерти. Мы пытались спасти республику, но, судя по тому, что ты сейчас говоришь, ты об этом уже забыл. Помнишь, как ты когда-то ненавидел таких людей, как Помпей и Корнелий Сулла? И военачальников вроде Мария, готовых на все лишь бы заполучить власть. Цезарь тоже был одним из этих людей, частью этой омерзительной болезни. Он стремился уничтожить республику, и его приемный сын такой же. Если Октавиана убьют, если он потерпит поражение, нельзя допустить, чтобы его место занял человек с теми же устремлениями. Республика зависит от доброй воли тех, кто достаточно силен, чтобы изорвать ее в клочья, и она достойна большего, чем жизнь отдельных людей. Я положил на это жизнь и готов ради этого умереть, если придется. Таковы ставки, больше, чем война или флот или еще один диктатор. В итоге или нами будут править императоры, или мы станем свободными людьми. Поэтому мы противостоим Октавиану, не ради мести, не для того, чтобы защитить себя. Причина в том, что мы верим в республику, а он — нет». Прут уже какое-то время порывался что-то сказать, но в конце концов закрыл рот. Гай Кассий в изумлении посмотрел на него. «Я думаю, хотя бы один из нас должен подумать о том, что произойдет после нашей победы, Кассий. Ведь так?» — холодно спросил Светоний. «Есть шанс вернуть прежние права, договор между свободными гражданами и государством, воскресить свободу. Или мы можем стать лишь еще одной плетью той лианы, что душит Рим последние пятьдесят лет». Он сунул руку в кошель, достал монету, которую дал Брут, и поднял ее над головой. «Спаситель республики», — повторил святоний вслух надпись на монете. «Что ж, почему нет, Брут? Почему нет?»